Глава 37. Моя звезда. Максу снова не спалось. Сегодня они прошли не такой уж и длинный путь, зато в целом день получился более чем насыщенным. И если от одной мысли о произошедшем на озере парень заметно возбуждался, то разговор на привале хотелось поскорее забыть. Хуже всего было то, что Макс замечал, как меняется его восприятие. С каждым днем, проведенным на Зелирии, Его обитатели все больше и больше казались ему похожими на людей. А Ханке, которого он считал единственным разумным существом здесь, пусть и весьма своенравным. Ощущая общность с зелерийцами и Умаре, Макс все больше убеждался, что до Хамки при всем его вредном характере и длинном языке, ему очень далеко, бесконечно далеко. Как людям с зелерийцами до салонганцев. Иномерные грызуны построили общество, о котором человечество пока не могло и мечтать. И теперь они были вправе смотреть на остальных, как на идиотов, которыми те и являются. «Макс, почему ты не спишь?» Тихий шепот Лики раздался рядом с его ухом. «Не знаю. Просто задумался». Он поймал себя на мысли, что даже не услышал ее приближения. «Неужели она хочет повторения того, что случилось на озере?» Пронеслось в голове. Хочешь? я спою тебе колыбельную прошептала лика мама говорила что я красиво пою сперва макс хотел начать ворчать о том что пора спать но сдержался девушка хотела сделать ему приятное так какой был смысл отказываться тем более что голос у нее и впрямь красивый лика села и тихо чтобы не разбудить остальных запела дышит я слышу дыхание струится сквозь мертвые звезды сверхновая мчится. Вспышки на сердце, страх облучится и сквозь стратосферу сверхновая мчится. Загорается в небе моя звезда, разрушая мой мир навсегда. И стремительно мчатся небеса. Я все ближе к тебе, моя звезда. Девушка умолкла и посмотрела на Макса. Ее нежная улыбка была едва видна в ночной темноте, но блеск зеленых глаз завораживал и манил. парень понимал что лика готова и согласна на все но сейчас пользоваться этим казалось плохой идеей потому что он все чаще ловил себя на мысли что лика начинает ему нравиться не только точенной фигурой и милым личиком спасибо ты великолепно поешь мне очень понравилось прошептал он она улыбнулась и нежно погладила его по руке спокойной ночи макс спокойной ночи